У Дауги стали выпадать волосы. После сна, причесываясь, он оставлял на гребенке черные пряди. Геолог исхудал и ослабел. Только в глазах постоянно горел упрямый огонек. Температура поднялась до 39. девяти. — Это надо уметь попасть под сквозняк, не вылезая из спецкостюма, — поражался Яганович, рассматривая градусник. — То есть абсолютно гриппозная температура. — Верно, Анатолий Борисович? Ермаков только качал головой. Он сам чувствовал себя нехорошо. Болела вывихнутая нога. Это было мучительно неудобно. У Юрковского по телу пошли нарывы. Это никак не могло улучшить его душевного состояния. Он стал молчалив, злобен и груб. Быков чувствовал себя лучше других, но как-то заметил, что у него не в порядке глаза — Во сне он часто стонал от неожиданной резкой боли, стал хуже видеть, быстро прогрессировала близорукость. Ермаков тщательно осмотрел его, влил в каждый глаз по капельке маслянистой жидкости и назначил особую диету. Бэков заметил, что с этого же дня командир начал вводить ему удвоенную дозу радиотина. Несмотря на сильную радиоактивность, почвы и температуру, доходящую до 100 градусов. Местность, по-видимому, была обитаема. Во время одного из поисков Быков чуть отстал от геологов, рассматривая вкрапления красивого серебристого металла в морщинистых боках потрескавшихся валунов, и вдруг услышал отдаленные крики. Щелкнув предохранителем автомата, он кинулся на шум, на бегу ощупывая за поясом гранату встречу ему из-за скалы выскочили геологи. Юрковский все время оглядывался, размахивая стволом автомата. Долги тащил его за пояс. Через несколько секунд они уже стояли рядом, и Долги, сбивчиво рассказывал, поминутно озираясь. — Вот нечисть! Кошмарная гадина! Видел, Володя? Представляешь, Алексей? Прямо из скалы вытянулась пятиметровая шея с клювом-пастью на конце. Я схватил автомат. Видел, Володя? — Ни черта я не видел, — мрачно проговорил Юрковский, поправляя вещевой мешок на плече. — Ты заорал, пустил лучевую очередь и бросился удирать, да и меня за собой поволок. Ничего я не видел. Некоторое время они стояли, молча поглядывая на черные скалы вокруг. Потом Дауги снова принялся рассказывать, как они шли, собирая материал, как он, Далги нагнулся подобрать один любопытный камешек и вдруг увидел на песке длинную извилистую тень. Он поднял глаза... И только успел заметить, что над головой Юрковского, стоявшего к нему боком, прямо из скалы выдвинулась длинная гибкая шея какого-то животного, похожего на змею, с огромной пастью и без глаз. Он чисто механическим движением поднял автомат и открыл огонь. А когда чудище вскинулось от ожогов чуть ли не выше скал, схватил Юрковского и побежал, таща его за собой. «Меня больше всего поражает, что эта гадина высунулась прямо из камня», — добавил он, немного успокоившись. «Померещилась», — Ярковский махнул рукой. «Просто эта штука сидела под скалой. Потом смотрит и отмечает, что Долги намеревается в благородной рассеянности наступить ей на голову. Ну и решила того...» «Шуточки», — рассердился Иоганныч. «Пойдем-ка лучше посмотрим, что это было. У тебя граната есть, Алексей?» «Граната у меня есть, но идти, пожалуй, не стоит». «Почему не стоит? Втроем и не управимся?» И потом, ей-богу, я ее подстрелил, а, Володя?» Юрковский стоял в нерешительности, щелкая предохранителем. Быков сказал просительно. «Не стоит, товарищи, не нравятся мне эти скалы. Лучше с танком сюда вернемся, с мальчиком». «Пошли», — сказал вдруг Юрковский. «Если ты его убил, это здорово и интересно. Биологи наши возлекуют. А Быков в крайнем случае может вернуться к своему танку. Быков хотел заметить, что командует здесь он, но потом решил не спорить. Может быть, это действительно важная для науки находка. Кроме того, он не желал снова ссориться с Юрковским. Тот явно и открыто ненавидел его после гибели Богдана. Они шли осторожно, озираясь по сторонам, держась поближе друг к другу. Быков держал наготове гранату: Здесь, сказал Дауги. Он подошел к подножию скалы похлопал зачем-то по каменному ее телу, наклонился и подобрал с земли камешек, сунул в сумку. — Судя по всему, ты промахнулся, милый, — с ехидством произнес Юрковский. — Пойдем домой, пора обедать. Быков оглядел местность. Скалы валуны, песок, щебень. На скале на высоте трех 4 метров выжженные зигзагами полосы, следы выстрелов. Здоровая, видно, была гадина. Понятно, почему Дауги так удирал. «Да», — промахнулся я, — со вздохом проговорил Яганович. «А жаль. Был бы чудесный экспонат для нашего музея». На обратном пути Юрковский подшучивал над Дауги, называя его «покорителем драконов». А за обедом все непривычно много говорили, впервые за несколько последних дней — Слушая, как весело хохочет Иоганныч, Быков невольно подумал, что нет худа без добра. В последнее время обстановка в транспортере стала невыносимой. Геологи ссорились непрерывно. Ермаков упорно молчал. Юрковский, натянуто, официально разговаривал с командиром и совершенно не замечал Быкова. Случай с геологами как будто разрядил болезненное напряжение последних дней. Снова сделал всех друзьями. Но хотя Юрковский за едой дважды вполне дружески прошелся насчет быковской внешности и даже обратился к нему с просьбой передать консервный нож, чем изумил Быкова несказанно, Ермаков после обеда не применул отметить, что действия маленького отряда во время последних событий были неосмотрительны. Глядя на Юрковского в упор, командир подчеркнул в самом легком тоне, что вся ответственность за безопасность людей, занятых работами вне мальчика, лежит на Быкове. В ответ Иоганыч, широко улыбаясь, сказал «Есть», а Ярковский нахмурился. Час спустя, когда Быков вел транспортер, осторожно огибая громадные туши валунов, а Ермаков сидел над своими записями, Долги вдруг сказал громким шепотом «А посмотри-ка сюда, Володя, вот находочка». «Да, Иоганыч. Не без восхищения проговорил Юрковский после короткого молчания. «Это сенсация! Где ты ее нашел?» «Под той же скалой, где квартирует дракон. Смотри, камешек на вид весьма простенький, но меня сразу поразила его форма. Трилобит! Вылитый трилобит! Наши ребята с ума сойдут на земле!» «Трилобит на Венере?» — раздался удивленный голос Ермакова. — Вы уверены, Владимир Сергеевич? — Ну, будем точны, это не совсем трилобит, — принялся объяснять Долги. Даже на глаз различия видны. А я ведь не специалист. Но сходство поразительное, да и вообще сам факт наличия окаменелостей на Венере. Насколько я знаю, еще нигде и никогда на других планетах окаменелостей не обнаруживали. На Луне... «Находили окаменелости», — со смехом сказал Юрковский. «Но это не считается». «Окаменелости на Луне?» — снова удивился Ермаков. «Да шутит он, Анатолий Борисович», — сказал Долги. «Это был такой смешной случай, когда на Луне обнаружили однажды осколок кремниевого топора». «Не однажды, а после первой посадки», — вмешался Юрковский. «В этом вся соль. После первой в мире высадки на Луну». «Да-да-да, совершенно верно. Ну, конечно, изумлению нет границ». Юрковский садится и записывает в книжечку осеняющие его идеи, чтобы не забыть... «Ах ты, сукин сын!» — ласково сказал Юрковский. «Да. А потом оказывается, что на каменном топоре чернильным карандашом написано «Николай Гер... Николай Тихонович?» Ага. Поскольку надпись не размылась, Юрковский сразу заявил, что на Луне человек приспособился к отсутствию влаги. ну но, -ну, убери руки, Володька!» В общем, этот камень кто-то Геру подарил, на память, а он человек столь рассеянный, что способен вместо очков велосипед надеть и каким-то непостижимым образом ухитрился вынести драгоценный подарок, который он, кстати, таскал с собой повсюду, из ракеты. Как он это сделал, задача не под силу даже товарищу Юрковскому. Здоровенный обломок килограмма на два. А Юрковский — Гришка. — Ладно, ладно, не буду. Но ведь ты действительно признался тогда в своем удручающем бессилии все объяснить. С одной стороны, камень из ракеты вынести было невозможно, а с другой — как объяснить надпись, если даже принять в виде гипотезы, что на Луне никогда не было воды, но обитал человек? — Я мог бы размазать тебя по стенам, — задумчиво сказал Юрковский, — но не знаю, станешь ли ты от этого умнее. — Нет, вернемся лучше к трилобиту. Может быть, на нем тоже что-нибудь... Начертано. Ваня плюс Галя равно квадратный корень из двух, например. Странная находка пошла по рукам. Дали полюбоваться и Быкову. Это был небольшой серенький камешек, на котором отпечатался четкий узор — головастое продолговатое животное с многочисленными изогнутыми лапками. Дауги объяснил, что эта многоножка пролежала в почве много миллионов лет и окаменела — и что на земле нередко находят окаменевшие существа, очень похожие на нее. Они называются трилобитами. Сотни миллионов лет назад эти малютки населяли земные океаны, а потом вымерли, бедняжки, по неизвестной причине. «Загадки, загадки!» — продолжал он, лихорадочно поблескивая глазами. Галконда – великая загадка! Венерины зубы — загадка! Красные облака — тайна! Болото, где сидит Хиус, черные бури, вспышки зарева над Галкондой. Теперь этот Трилобит. Неужели здесь когда-то было море? «Твой дракон, — Афиди Дауги, подхватил Юрковский. «Загадка Тахмасиба, — напомнил Ермаков. Загадки, загадки. Быков не сказал ничего, но подумал о Богдане». И, должно быть, все подумали о нем, потому что веселое настроение вдруг пропало, и разговор резко оборвался. Прошли еще сутки. Мальчик неторопливо двигался на запад в поисках места для посадочной площадки. И снова дали о себе знать таинственные существа, населяющие эти места — Долги первым, выбравшийся из люка во время очередной остановки, с воплем кинулся обратно, увидев гигантскую змею, выползающую из-под гусениц мальчика. Быков развернул транспортер и, по выражению Юрковского, сплясал трепака, выкопав гусеницами огромную яму в песке на подозрительном месте, но чудище, по-видимому, успело скрыться. Ермаков приказал Быкову удвоить осторожность, и тот теперь ни на шаг не отставал от геологов. Он брал с собой по четыре гранаты и держал автомат под мышкой, готовый пустить его в ход в любое мгновение. Но шли дни, драконы не появлялись. И напряжение постепенно ослабло. Быков заметил, что геологи стали спокойнее, повеселели. Иногда во время работы они даже начинали возиться, как мальчишки, бороться, хохотать во все горло, беззлобно подшучивать над Быковым, делая вид, что собираются тайком от Ермакова пешком идти в дымное море. Быков сердился и даже свирепо орал на них, но в глубине души чувствовал громадное радостное облегчение. Впервые после гибели Богдана все встало на свое место. Вечерами, за ужином после десятичасового рабочего дня, Юрковский и Долгины на вдохновенно мечтали об экспедициях к жерлу Голконды. спорили о происхождении этого исполинского кратера на теле планеты, Затем неожиданно перескакивали на проблемы новых межпланетных исследований. Юрковский, прижимая кулаки к груди, клялся и божился, что после того, как все будет закончено с Галкондой, он добьется снаряжения экспедиции на страшный Юпитер, где погиб Поль Данже. Долги сердито отвечал, что Юпитер всего-навсего гигантский водородный пузырь, и геологу на Юпитере делать нечего, что вообще Юпитер человеку еще не по зубам, даже с фотонной ракетой, и что именно о таких случаях китайцы в древности говорили, когда носорог глядит на Луну, он напрасно тратит цветы своей селезенки. Юрковский презрительно фыркал и начинал доказывать, загибая пальцы. Во-первых. Во-вторых. Быков слушал их сквозь полудремоту с теплым чувством, наслаждаясь ощущением дружбы и благополучия. Все опять были добрыми товарищами, каждый был полон энергии и мечтаний. Успех экспедиции представлялся близким и верным. Неожиданный случай снова все изменил. Однажды Быков и Долги отправились на разведку. Юрковский остался разбирать материал и писать черновик отчета по предварительному обследованию геологических богатств района Галконды. Быков с неохотой согласился на поход вдвоем. Встреча с драконами ему совершенно не улыбалась. Друзья бродили около двух часов, в пути не произошло ничего необычного. Когда двинулись в обратный путь, Быков, безропотно сносивший все это время и начальнические тоны аганоча и несусветную тяжесть контейнеров, и чувствительное похлопывание по бедрам увесистых гранат, почувствовал себя нехорошо. Морщася от головной боли, Он брел за широко шагающим долги, вяло пытаясь устроить поудобнее тяжелый груз за плечами. Долго они еще собираются таскать свои булыжники в машину. И так уже спать негде. Резала глаза. Вокруг качались надоевшие до зубной боли скалы, груды валунов, дымная пелена на севере. — Заболеваю, пожалуй, — равнодушно подумал он. Захотелось лечь и закрыть глаза. Бу-бу-бу, привычно дремотно гудела Галконда. «Вот опять!» — голос Долги заставил его очнуться. «Да чего мне не нравятся такие образования?» Они стояли на краю обширной воронки. В глубине ее чернела бездонная дыра. От нее далеко в стороны расползались трещины. «Смотри!» как оплавились края воронки, — говорил Долги. Страшная температура. Тысячи градусов. Подземный взрыв, — вяло спросил Быков, чувствуя, как у него заплетается язык. Плохо. Надо скорее в машину. Спать. Подземный атомный взрыв, — Долги что-то добавил шепотом по-латышски. Мне абсолютно не нравятся такие образования. Мне не нравится цвет почвы. Все вокруг было покрыто словно красным налетом. Здесь все красное, красное и черное. Быков вспомнил Богдан. Пойдем, Долги, я очень устал. Они сделали несколько шагов, и вдруг Долги закричал дико и неожиданно. Быков пришел в себя и закрутился на месте, бормоча: «Что? Где? Гранату? Гранату, Алексей!» Кричал Долги, тряся его за плечи: «Скорее, скорее!» Быков вытащил гранату, все еще не понимая, куда ее бросать, а Дауге, приставив автомат к животу, принялся палить перед собой. Вокруг были все те же скалы, и Быков видел, как шипящий луч оставляет длинные черные полосы на потрескавшемся камне. «Дракон!» — кричал Долги. «Гранату!» Он все продолжал нажимать и нажимать на спусковой крючок, направив ствол автомата на какую-то невидимую цель в десятки метров от себя. Быков ничего не видел. Дауги, бормотал он. Яганыч, милый, что с тобой? Дауги опустил наконец автомат. Ушел, сказал он странным голосом. Ушел. Почему-то не ударил его гранатой. Быков в последний раз огляделся. Ему очень хотелось увидеть хоть что-нибудь подозрительное, но вокруг ничего не было, и он засунул гранату за пояс. Ганыч, пойдем, пойдем, милый. Они медленно побрели дальше. Дауги шел, заметно пошатываясь, и говорил, путая русские и латышские слова. Около мальчика их ждали товарищи. Что случилось? спросил Ермаков. Абсолютно странные животные, путанно заговорил Дауги. Огромные звери, черные, метров по десять длиной. «Кожа блестит, словно мокрая. Почему то не ударил его гранатой, Алексей?» Ему помогли взобраться на борт, помогли снять шлем. Лицо геолога было мокрым от пота, глаза блуждали. «Только почему они не просвечивают?» — уныло проговорил он и упал лицом вниз на подушке. Его устроили поудобнее, и он заснул мгновенно глухим каменным сном. Ермаков выслушал доклад Быкова и долго молчал, а потом спросил только. — Вы, Алексей Петрович, совершенно убеждены, что никакого дракона не было? — Никакого дракона не было, — уверенно ответил Быков. — Плохо, — пробормотал Юрковский, кусая губы. Ермаков проковылял по кабине, взял ящик с медицинскими приборами и присел около спящего. Юрковский устроился рядом. Послышались какие-то странные звуки, похожие на тихий треск, запахло озоном, потом протяжные, жалобно застонал и аганыч. «Все-все», — ласково сказал Юрковский. Ермаков встал. «Очень плохо», — проговорил он. «Дауги болен, и...» Юрковский выжидательно поднял голову. «Я вспоминаю Тахмасиба» глухо сказал Ермаков. Симптомы такие же. похожи на галлюцинации. Когда мальчик снова двинулся в путь, Долги очнулся, сел, пригладил вихор и спокойно сказал. — Богдан, ты бы все-таки лег, наконец. Пять часов за рации. Это отнюдь ни к чему. Быков, дремавший рядом, подскочил, как на пружинах, уставился испуганными глазами, и Аганыч мельком, небрежно посмотрел на него и заботливо продолжал. — Снимай-ка, Богдан, шлем и ложись. Я тут тебе местечко нагрел. Он зевнул, ткнул Быкова в бок, хихикнул. — Чего уставился, Алексей? Тебе тоже следует спать. Юрковский замер над своим столиком, повернув к ним изумленное испуганное лицо. Ермаков остановил транспортер, сильно потер ладонями щеки и проговорил напряженно. — Так.